Глава 101. Корсо сел в машину и доехал по набережным до моста Горильяно. Потом свернул на окружную. От ваннских ворот он двинулся по автостраде Дюссалей в направлении Ренжиса. Никакого солнца на горизонте, но движение неплотное. Все его надежды теперь сходились к кладбищу. Беспричинно он убедил себя, что Клаудия назначила ему там встречу. Она догадывалась, что он доберется до истины, и эта истина завлечет его в самое сердце приюта неимущих. Он выехал на местную дорогу, ведущую в Ринджис. Мимо проносился пейзаж парижского предместия, а он думал о Софисе Рей, которая развлекалась тем, что заставляла страдать свое тело, об Эленде Мора, которая спала с мертвецами а Марко Гварньери, который сбывал по мелочи наркоту под тенью русских горок в блэкполе Он был почти уверен, что Клаудия Мюллер перевезла их тела в свой склеп. Она построила склеп для своей проклятой семьи, клана, который она уничтожила и который, по ее мнению, не имел права на существование. Переместила ли она туда и останки Филиппа Собески? Нет, в дьявольском мире Клаудии художник был врагом, позорным монстром, ответственным за все несчастья. Корсо осознал, что приближается к цели, он уже ехал вдоль каменной ограды, окружавшей гигантское кладбище в Тье. Наконец он добрался до последнего кругового перекрестка перед триумфальной аркой, строгой и прямоугольной, которая обозначала центральный портал. Внезапно насторожившись, он окинул взглядом одновременно сквозное ограждение слева, паперть, распахнувшую перед ним объятие, и заметил кое-что неладное. Подсознание сработало и автоматически включило сигнал тревоги. Сигнал исходил из левого зеркала заднего вида. В ста метрах позади него двое мотоциклистов на мощном черном байке. Он ничего не понимал в мотоциклах, но обводы машины, поза двух мужчин, согнувшихся над баком, напомнили ему игрушку приятеля из бригады быстрого реагирования. Мотоцикл «Дукати» «Монстр Дарк». Понтовую штуку, не зря названную производителем «Монстром». Секунды позже Карсо заметил, что пассажир держит предмет, который трудно не узнать даже на таком расстоянии. УЗИ ПРО. Знаменитый израильский пистолет-пулемет, способный сделать тысячу выстрелов в минуту. Пока он оценивал опасность, мотоциклисты поравнялись с ним. Корсо на ходу распахнул дверцу, со всего маху ударив по мотоциклу. Водитель потерял управление и врезался в бетонный разделитель на севой. А Корсо отбросило в другую сторону и закрутило. Его машина завертелась вокруг собственной оси. Он лихорадочно выворачивал руль, стараясь выровнять ее. Один оборот, второй, третий. Наконец, «Фольксваген» ударился о защитное ограждение и замер, издав последний рык измученного мотора. Ахмед Зарауи. После «Ламбера» пришел и его черед. Если бы Корсо не зациклился на собственной навязчивой идее, то принял бы меры предосторожности, а вместо этого он и о самой угрозе ни разу не подумал. Простого прикосновения к поясу хватило, чтобы вспомнить, что он поменял свою жизнь и уже давно не носит оружие, что отныне он принадлежит касте бумагоморателей, безобидному офисному планктону, который следует защищать от плохих парней. В зеркало заднего вида он увидел, что «Дукатти» перелетает через барьер. Опрокинувшись на землю, он перекрыл движение. Водитель пытался выбраться из-под мотоцикла, а его пассажир в черном обтягивающем комбинезоне и такой же черной каске двигался, прихрамывая к разделительному барьеру. Парень с трудом перелез через него и направился к «Фольксвагену». Не выпуская УЗИ, он вытянул руку и дал первую очередь. Стекло разлетелось вдребезги. Лежа на пассажирском сиденье Корсо завел мотор, нажал на газ и левой рукой дал задний ход. Потом переключил передачу и увеличил скорость, изогнувшись в позе акробата с вытянутыми наискосок ногами. Он ничего не видел и не знал, где стрелок. Удар сообщил ему об этом. Мотоциклист, сбитый на полном ходу, пролетел над капотом и упал на крышу Пока «Фольксваген» продолжал двигаться задним ходом, скребя крылом по разделительному барьеру В битве на выживание Корсо выиграл несколько секунд Осыпанный осколками стекла он выпрямился, снова газанул и рванул вперед Стрелок уже вставал, наводя черный зрачок автомата Он выплюнул вторую очередь, прежде чем машина снова сбила его Но на этот раз он прошел не над «Фольксвагеном», а под ним, скошенный на уровне ног. Курсо прибавил ход, ощутил под колесами тело стрелка. Через несколько метров затормозил. Он больше не размышлял, не дышал, только совершал действия, которые могли спасти ему жизнь. Взгляд в зеркало. Метров в десяти позади стрелок уже не пытался встать корсу опять двинулся задним ходом прямо на лежащее тело. Он отбросил его к разделительному барьеру и, совершив варварский маневр, проехал по голове. Почти сразу он ткнулся в барьер. Левое колесо въехало на поребрик. Вцепившись в руль с изрезанным лицом, он попытался открыть дверцу. Невозможно, мешал парапет. Он отстегнул ремень безопасности и попробовал сдвинуться вправо. В этот момент разлетелись стекла слева, и салон снова засыпало осколками. Времени у него хватило только на то, чтобы распахнуть пассажирскую дверцу и вывалиться на землю. Водитель мотоцикла сумел выбраться из-под байка. Был ли Зарауи одним из этих двоих? Возможно, нет. Подручная, шпана, которая, к счастью, оказалась в Мазилы на Мазиле. Корсо подполз к заднему бамперу своей машины. Он по-прежнему не видел противника, но мог прикинуть приблизительно его позицию по углу стрельбы. Наверняка тот был по другую сторону разделительного барьера. Он и сам прижался к бетонному разделителю и рискнул выглянуть. Стрелок стоял на другой стороне и уже наводил на него свой автомат. Корсо мог попытаться бежать и нырнуть в скопление остановившихся машин, но риск был слишком велик. Мерзавец начал бы палить без разбора и мог попасть в кого-нибудь из водителей, укрывшихся за своими тачками. Он выбрал сценарий кинобоевика. Открыл багажник, схватил канистру с горючим, которая болталась там уже несколько месяцев, свинтил пробку и выплеснул содержимое под машину. Не хватало только зажигалки, она была как раз у него в кармане. Стефан еще раз глянул за парапет. Убийца в шлеме продвигался вперед, стреляя куда попало. Чертов ублюдок, довольный тем, что зрителей парализовало от ужаса. Водители драпанули из своих машин и теперь укрывались за бамперами, пытаясь вызвать полицию или разглядеть, что происходит на дороге смерти. Корсо быстро прикинул. Стрелок доберется до него секунд через тридцать. Лужа горючего вспыхнет, а машина не взорвется. «В реальной жизни тачки никогда не взрываются. Зато есть серьезный шанс, что от нее повалит густой черный дым. Все, что ему надо». Он бросил горящую зажигалку под «Фольксваген». Пламя скользнуло по асфальту и затрещало, прежде чем раздался глухой хлопок. Огонь тут же занялся. Сначала синий, потом оранжевый, потом белый. Темный дым поднялся от земли, повалил из открытых дверей из багажника. В несколько секунд настоящая стена разделила на два лагеря: машины, заблокированные Фольксвагеном Корсос с одной стороны, и те, которые остановились перед лежащим Дукати с другой. Корсо больше ничего не видел, но и тот, кто находился напротив, тоже. Коп вскочил и со спринтерской скоростью помчался к стрелку, которого раздавил. В ядовитых клубах он не увидел тело, пока не споткнулся об него. Упал, поднялся на одно колено и окунулся в принесенную порывом ветра волну жара от горящей машины. Его лицо горело, но тело дрожало. Он опустился на четвереньки, что имело два преимущества. Его защищал парапет, и он был ближе к земле. Он ощупывал все вокруг, задыхаясь, со слезящимися глазами, чувствуя каждую секунду испаряющуюся в воздухе, как если бы она была последней. Убийца вот-вот шагнет сквозь черную завесу и прострелит ему голову. Даже самый паршивый стрелок не промахнется с расстояния в один метр. Он все шарил по земле, чувствуя спиной дыхание огня от «Фольксвагена». Даже задержав дыхание, он знал, какие миазмы витают сейчас вокруг. И каждое движение было еще одним шагом к потере сознания. «Вот дерьмо!» По-прежнему на четвереньках он осознал, что вязнет в крови первого стрелка, а еще в мозговой жидкости, вытекающей из расплющенного шлема. Его чуть не вывернуло, когда из дымовой завесы появился убийца. Палец на спусковом крючке вместо лица черный козырек шлема. Дальше следовала смерть. Но человек не выстрелил. У него не хватило времени. Корсо наконец-то нашел то, что искал — ладонь мертвеца, сжимавшую УЗИ-ПРО. Его собственная рука взлетела, а палец нажал на спусковой крючок, выпуская очередь в сторону врага и отправляя его в небытие, положенной каждому подонку безымянной смерти.